Глава 13. Будь я слепцом, то сказал бы, что бланки заполнял опытный охотник-ветеран, которого не пронять ни обычными вопросами, ни задачами, однако мои глаза меня не обманывают. Экзаминатор, старейший и лучший в клане, вернул стопку заполненных мелким почерком листов на стол. "Признайтесь, глава, вы намеренно скрывали таланты наследника". "В каком-то смысле", недовольно ответил Дорш. не собиравшийся вот так просто принимать поражение в своеобразном споре с сыном. Да, Элен продемонстрировал фантастические результаты, превзойдя, наверное, абсолютно всех гениев, когда-либо порождённых человечеством. Но могли ли эти успехи побороть этическое беспокойство, начавшее пожирать душу главы Ноер с того самого момента, как его сын идеально прошёл через первую серию испытаний? Мир за стенами был опасен, непредсказуем и жесток. В столь раннем возрасте туда выходили или те, кто твердо намеревался связать жизнь с постоянным риском, или те, у кого не было иных вариантов. Эллен Нойер, наследник среднего клана, не был скован обстоятельствами и не испытывал ни в чем нужды. Он также обладал талантами, которые, признаться честно, чуть не оказались им же и закопаны. Молодость молодостью, но от детей высокопоставленных аристократов всегда требовали как минимум трудолюбия и образцового поведения. что в случае с Селиным в один момент стало чем-то совершенно недостижимым. Талантливый наследник лишился заработанного тяжёлым трудом преимущества, практически забросив серьёзные тренировки. Он всё ещё поддерживал себя в форме, но лишь потому, что в противном случае Дож серьёзно грозился посадить сына под замок и держать в заперти вплоть до того момента, пока к тому не вернётся благоразумие. А теперь всё перевернулось вверх дном, ведь вместе с силой, свалившейся на наследнику на голову, пришли знания Объём которых Дорш откровенно пугал. Даже он, прошедший через множество сражений и боевой анимус, не смог бы настолько быстро и точно найти ответы на все вопросы, которыми наследника буквально завалили по его Дорша приказу. Да, перед экзаменаторами в какой-то момент встала одна единственная задача найти хоть что-то, в чём наследник Клауна Ноер окажется не сведущ. Сразу после этого Дорш намеренно замедлился загрузить сына тренировками и уроками под предлогом исправления всех недостатков. Таким образом, оградив Элинат от опасностей, к которым регулярно подвергаются даже ученики охотников-разведчиков, вид натаскивать всех опытные ветераны предпочитали в поле. В таком случае, глава, я вынужден признать, что и вы, и ваш сын умеете держать лицо, больше года опускать всем пыль в глаза. Рядовой член клана едва ли мог бы сказать что-то подобное прямо в лицо действующему главе, но именно этот экзаменатор был старейшим и опытнейшим наставником клана. Он учил ещё деда Элена, так что Дорш, что естественно, относился к нему с крайним уважением. Но такой способен лишь единица среди многих тысяч. В ответ мужчина лишь натянуто улыбнулся, не став развивать эту тему дальше. Если бы он действительно всё это планировал, то и разговор был бы совсем другим. Что ж, на этом я выражаю благодарность экзаменационной комиссии, собранной с такой срочностью. Вы ведь проверили всё, что только могли. Всё так глава И это мы должны благодарить вас за дозволение проверить знание гения, подобного которому в Кити же и не появлялось прежде. С этими словами старик не глубоко поклонился, а дожно прякся, приготовивший славить драгоценного наставника. Не просто так старик был уже полтора десятка лет, как освобожден от необходимости блюсти этикет. В столь преклонном возрасте тело могло и подвести. Не стоит, учитель. Глаза старика от такого обращения ностальгически блеснули. Если вам что-то потребуется, обязательно свяжитесь со мной. Обязательно. Ученик Дорш терпеливо дождался момента, когда ведущая в комнату дверь захлопнулась за спиной старика, сопровождать которого вызвали его коллеги помоложе, и только тогда тяжело выдохнул, выплеснув всё то раздражение, которым он последовательно пропитывался с самого утра. Все его попытки найти слабое место в знаниях сына провалились, и уповать оставалось лишь на так и не данное обещание. Обязательно позволить тому вступить в ряды разведчиков. Мужчина не был рад необходимости поступать столь деспотично, но иных вариантов не видел. Эллен был единственным прямым наследником, и потерять его значит лишить главную ветвь власти. Отец. К счастью, мужчина стоял к двери спиной, и потому успел вернуть на лицо привычное холодное и слегка отстраненное выражение. Эллен же словно изображая из себя полную противоположность отца, довольно улыбался. Надеюсь, я смог тебя впечатлить. Ты даже не представляешь, насколько. Немного подумав, Дорш шел не задавать вопрос, откуда всё это взялось. Однако он уже говорил об этом с сыном, и тот честно сказал, что об источнике знаний ему ничего не известно. Но ну, спрашивать ещё раз значит поставить под вопрос собственное доверие к Элину, чего Дорш не желал делать ни при каких обстоятельствах. Ты всё ещё хочешь учиться у развлечиков? Не учиться, отец. Ты сам должен понимать, что они не в силах дать мне хоть что-то, но мне нужно попасть за стены, чтобы найти свой путь. Довольно оригинальный способ поиска предназначения, Дорш позволил себе усмехнуться. И не самый безопасный, хочу заметить. А безопасно ли в этом мире хоть что-то, отец? Элен пожал плечами, подойдя к концу и бросив взгляд на экзаменационные бланки. Даже здесь, в Китеже, меня в любой момент могут отравить. Никто не поднимет на тебя руку, Элен. Если не будет уверен в своей безнаказанности, отец, тем же тоном ответил перерождённый. Он, по правде говоря, уже не надеялся получить разрешение на вступление в отряд охотников-разведчиков. Дорш всегда был весьма категоричен в своих суждениях и действиях, а уж если тема касалась семьи, сложно представить человека, который был бы сильнее привязан к родным. Как связана безнаказанность с покушением на наследника нашего клана? Нет, сын, до тех пор Пока ты не примешь Нойер под свое управление, бояться тебе нечего, кроме демонических зверей, которым ты так рьяно хочешь наведаться. По крайней мере, я знаю, как их убивать. Людей это знание тоже касалось, но об этом Эллен сейчас предпочел не упоминать. И разве что ты и что дедушка в молодости не выходили за стены? Я был на два года старше тебя, и вдобавок в первые полгода работы за стенами меня сопровождали охотники Нойер. Сейчас же я не могу представить к тебе тех, в ком уверен, так как они все или заняты, или находятся далеко от китежа. Дорж сместился к столу, поймав взгляд сына. Пойми и ты меня, Элин. Я не могу позволить себе тебя потерять. Не только как отец, но и как глава клана, которому все еще нужен преемник. Значит, отец своего разрешения ты не даешь? Не даю. Согласно кивнул мужчина, в глазах которого перерожденный заметил искреннее сожаление. Но надеюсь, ты не затаишь на меня обиду из-за такой-то мелочи. Действительно, какие обиды, если Элен что так, что так, намеревался просто сбежать из города. Я не согласен с своим решением, но оспаривать его не буду. На удивление, верные слова для того, кто с таким энтузиазмом порывался поступить к развлётчикам. Дож с подозрением посмотрел на сына. "Уж не задумываешь ли ты какую-нибудь глупость?" "Глупость? Нет," А авантюру очень даже, мысленно добавил юноша. Мне не чуждо здраво мысли, отец. И что ты будешь делать теперь, после того как я запретил тебе присоединяться к охотникам? Буду разбираться с проблемами по мере их поступления. В первую очередь посещу прием Муром и урегулирую проблему слонеской, после чего займусь доведением до ума своего посоха. Эвелинка снускал перстня кончиком пальца, но изымать артефакт из хранилища не стал, вовремя вспомнив. Что сейчас некоторые его части буквально обнажены, из-за чего посох очень легко повредить. Ведь это действительно сложно настроить руны таким образом, чтобы они были чувствительны к частям техник, хранящихся в его памяти, но при этом не шли в разнос при целенаправленном ударе извне. В теории эту проблему перерожденный уже решил, но навоевание задумки в металле требовалось еще немного времени, буквально пара вечеров. Если хочешь, я могу сделать так, что Ланескамурум тебя больше не побеспокоит. Не стоит. Резко оборвал отца Элин, которому такое предложение показалось оскорбительным. Да даже будь на месте их с абсолютно настоящий подросток принять подобное предложение ему не позволила бы банальная гордость. Как будущий глава Элин должен был сам урегулировать конфликт, даже в том случае, если способ будет выбран откровенно паршивый. Как знаешь. В какой-то момент перерождённому показалось, что в глазах отца блеснули искра одобрения. Не забудь забрать форму ноер из хранилища и убедиться в том, что она всё ещё тебе подходит. Обязательно, отец. Надеюсь, что твой отец поступил так из-за своего доверия, а не по глупости. Задумчиво вставила своё слово Змейка, уже после того, как Элен покинул хранилище одежды. Фактически совмещённый со швейной и мастерской склад. И к его великой радости, пошитый несколько месяцев назад парадный костюм сидел на нём как влитой. Потребовалось лишь несколько минут работы портного, чтобы правильным образом разместить многочисленные аксессуары, вроде отлитого в металле герба Нойр, а поясаного изящной цепью с совсем небольшими звеньями. Он не глуп, вовсе нет. Не удивлюсь, если за мной уже этим вечером увязнет наблюдатель. Элен свернул на лестницу, у где начал сам того не заметив, перешагивать по две ступени за раз. Так или иначе, но теперь у родителей и после моего исчезновения будет чуть меньше поводов для волнений. Признаться честно, этих поводов могло бы не быть и без прощальной демонстрации навыков и умений перерожденного, так как тот уже стал анимусом золотого ранга, а значит получил силу, которая нет у подавляющего большинства охотников. Ведь летом наиболее сильные демонические звери предпочитали не попадаться людям на глаза. На смелочью мог справиться даже плохо обученный, но высокоранговый Анимус. Иными словами, Элена, кажется, в большой опасности лишь в глазах родителей, в то время как остальные, скорее всего, не будут хоть немного сильно обеспокоены до наступления глубокой осени. Гении эксцентричны, что с них возьмёшь? Я рада, что тебя это так сильно волнует. Будешь говорить что-то такое при каждом удобном случае, змейка. Мысленно усмехнулся Элен. На самом деле испытывающий чувство глубочайшего удовлетворения, несмотря на смерть и переход в иную реальность, он не остался в одиночестве среди чужих и в то же время ни чужих ему людей. Что если да? В ее словах звонким колокольчиком отразился смех, и Эллен невольно улыбнулся. Работа я завалю на смерть. Попытка предать мысли серьезный окрас провалилась, так что змеяка с легкостью разобрала испытываемые носителем эмоции. А если серьезно? то завтра во время приёма от тебя кое-что потребуется нужно будет запомнить всех тех, кто будет испытывать по отношению ко мне хоть какие-то отрицательные эмоции, отделив их ото всех прочих подозреваю, что проще будет запомнить тех, кто не испытывает их гению выскочки с уникальным геномом со столь свойственной ей хиццы и перебила элена змейка я постараюсь справиться, но ты должен понимать, насколько проблематично это будет сделать незаметно Определить удастся лишь явных ненавистников. А большего я от тебя и не требую, Ирида. Мы все еще не знаем точно, есть ли среди горожан кто-то лояльный к Симбионтам. Следовательно, раскрывать себя смерти подобно. Но еще раз умирать я к абсолют желанием не горел совершенно. И мы тем не менее идем прямиком к Мурум, предоставляя возможным предателям уйму возможностей для действий. Продуманный риск, не риск вовсе. А в этой ситуации я не предусматривал только полноценную атаку на Китиш, и между прочим, для неё нет никаких предпосылок, ведь даже раскрытие культа не должно стать достаточной веской причиной для того, чтобы симбионты раскрыли своё существование. Элен немного помолчал, после чего продолжил, ухватившись за отголоски эмоций на парнице. Я знаю, что ты хочешь сказать, но случайность это и случайность, что предвосхитить их появление человек никак не может. Уменьшить вероятность, да? Но не избавиться от них полностью. Я помню тот глупый пример, Элен. Если бы на тот момент я не знала тебя уже много лет, то сравнение оступившегося на ровном месте человека с нами, повстречавшими симбионта, восприняла бы как не смешную шутку. Пример может и глуп, но предельно реалистичен, всё так же уверенно сказал перерождённый у выхода из дома, разменившись с остайкой переполошённых служанок. Впрочем, он только так подумал, ведь они, столкнувшись с наследником, тут же остановились. Молодой господин, какое счастье, что вы здесь оказались. Вас уже собирались искать. Что случилось? Вынужденно оборвав самую громкую из девушек, и почему спрашивается, они его сейчас не опасались? Перерождённый понадеялся на то, что старшая служанка возьмёт слово и как следует всё объяснит. Всё-таки подобное поведение рядовых слуг в стенах этого дома было чем-то из ряда вон выходящим. Так, о дисциплине и этикету Ной уделял особое внимание. Прошу простить её, молодой господин. Старшая служанка поступила точно так, как от неё и ожидалось. Вышла вперёд, одним лишь взглядом заткнув свою малоопытную коллегу. Вас сильно желает видеть молодой господин клана Гавьер. Он уже поднял на уши всю стражу и грозился лично выкурить вас из дому. Простите, молодой господин. Ты не преувеличиваешь. Немсколько. Молодой господин Гавьер Пребывает в отвратительном расположении духа и чем-то очень взволнован. А еще, как подумала Селена, Мих окончательно потерял связь с реальностью, раз решил повторить подвиги, был их времени сейчас, после того, как изменившийся наследник Нойер завязал с прошлыми увлечениями. И это было странно хотя бы потому, что сам Миктон никогда не налегал ни на выпивку, ни на девушек, а разного рода авантюры ему были интересны только в том случае, если они предлагали уникальный опыт. Один раз разнести хабаг, один раз организовать подпольные бои без правил, один раз собрать в одном месте всех любовниц друг друга. Последнее, судя по слухам, мих провернул именно с Элином, из-за чего последнему пришлось вертеться словно у жу на сковородке, отбиваясь от множественных обвинений собственных поси. Да, шутки подростков таковыми и назвать могли только они. Отнеси в мой кабинет. Элен вручил женщине свёрток с только что полученными парадными вещами. Развернувшись в сторону выхода, как же он намучился, отваживая товарища прежнего себя словами не выразить, но прошлое за неделю другую перечеркнуть невозможно, и назначь кого-нибудь привести эти вещи в приемлемый вид. Будет сделана, молодой господин. Служанка только-только ответила, а перерожденный уже был готов вот-вот скрыться из виду. Сейчас он был очень рад тому факту, что в этот раз ему не нужно было ограничивать себя. выстраивая отношения с людьми на далёкую перспективу. И речь шла не об отношении к слугам. В своё первое перерождение Элен делал всё для того, чтобы у малого клана Ноер не появилось могущественных врагов. А сейчас, не глядя, разорвал все связи с парой десятков малых кланов и огромным числом обычных семей, чью отпрыски уже считали за норму регулярно кутить на деньги старшего товарища. Добавить сюда конфликт с Мурум, необычную откровенность с отцом, и готовность демонстрировать собственную силу, и можно было сказать, что для будущего становления главой клана Элен не делал вообще ничего, если и не наоборот. Клан отошёл на второе место, в то время как на первое вышел Китиш, и всё человечество. Итак, будет продолжаться до тех пор, пока картина мироздания вновь не станет предельно ясной, подумала Элен, молния пронесясь по улицам и разглядев фигуру друга, активно что-то обсуждающего со стражей. Очевидно, я те просто не пускали Миктона, так как недавно перерождённый лично объявила о своём нежелании видеть кого-либо из прошлого окружения. Объявил и забыл добавить исключение. Извини, Мик. Я так хотел избавиться от кучи паразитов, что забыл уточнить некоторые своё указание. Порой признать ошибку намного проще, чем искать правдоподобные оправдания. Долго ждал. Ждал чуть больше часа, шумел минут 30. Ты чего удумал, Элен? Рыжий чуть наклонился вперёд и прищурился. Тебе никак мозги промыли? Просто понял, что что-то в жизни нужно менять, и у меня есть о чём тебе рассказать. Пойдём, я введу тебя в курс дела. Не то чтобы Элен беспокоился о лишних ушах, но какую-никакую приватность обеспечить всё-таки собирался. И два парня набрали дистанцию, как вокруг них развернулся искажающий звуки и свет купол. Если бы Мих обратил внимание на проблиски яркой зелени в серой поверхности техники, То сразу понял бы, что одними материальными воздействиями здесь не обошлось. Сейчас Элен собирался просмотреть поверхностные воспоминания друга, а этот процесс, в отличие от считывания сильных направленных эмоций, можно было относительно легко обнаружить артефактами культистов. Если же упоминать моральную сторону вопроса, то да, такое отношение к Мику было не самым правильным. Вот только иначе узнать, планирует ли этот безбашенный амортист вылазку за стены, Элен не мог. И зачем такая секретность? Не все то, что я узнаю от отца, можно распространять среди других. К сожалению, и Мик в этой реальности был особенно хорош во всем, что касалось генерации и девчачьих идей. Так он серьезно считал, что Эллен решила отбросить все прежние знакомства и своего лучшего друга в том числе. Именно по данной причине к полудню этого дня его нервы не выдержали, и сын Гавиеров решил действовать в лоб. Простой и громкий штурм района клана Нойер. в котором его уже дважды разворачивали в обратную сторону, гениальный в сути своей план. Ну а если вы подумали, что ввиду новых обстоятельств Мик отказался от уже давно планируемой операции по исследованию руин в горах, то нет. Вот так просто отказываться от авантюры такого масштаба он точно не собирался, и переубедить его могли лишь железные, неоспоримые аргументы. Один подобный Элен уже атакал, правда, ставшая причевая изыц их нетерпения Мика. не позволило перерождённому вот так просто продолжить говорить. Заинтриговал и молчишь? Есть вероятность, что на севере, в горах, неподалёку от Китежа, объявился разумный демонический зверь, по душу которого уже готовятся отправить отряды. Элен кинул на друга внимательный взгляд. Но я тебе этого не говорил. Не говорил. Счастье Миг проникся серьёзностью ситуации и повторять второй раз перерождённому не пришлось. Он и без того уже удостоверился в том, что свои планы серый голова решил слегка подкорректировать и поменьше меди отложить вылазку. А уж там Элен обо всём позаботится, сообщив об опасной отчасти сумасшедшей твари кому надо. Достаточно будет воспользоваться личностью неизвестного нарушителя спокойствия, раскрывшего культ, и к анонимному сообщению обязательно прислушивается